Глава 4. Когда Джейн и Элизабет остались наедине, первая, прежде отозвавшаяся о мистере со сдержанной похвалой, теперь не замедлила признаться сестре, как он ее очаровал. «Вот таким и должен быть молодой человек», — сказала она, — «рассудительным, добрым, веселым. И еще я никогда не видела столь чудесных манер, сочетающих непринужденность с безупречнейшей благовоспитанностью». И в довершение он красив, — прибавила Элизабет, — каким молодому человеку тоже не мешает быть, если это в его силах. Следовательно, у него нет ни единого изъяна. Мне было так лестно, когда он пригласил меня во второй раз. Подобного комплимента я никак не ожидала. Неужели? Ну, так я ожидала за тебя. В том-то и главная разница между нами. Тебя комплименты всегда застают врасплох, а меня никогда. Что могло быть естественнее его второго приглашения? Он же видел, что ты в пять раз красивее всех, из кого он мог там выбирать. Галантность тут ни при чем. Да, он бесспорно очень мил, и если он тебе нравится, дает тебе мое позволение. Тебе ведь нравилось немало более глупых кавалеров. лези милочка, ведь тебе по твоей доброте все люди нравятся. Ты ни в ком не видишь недостатков, в твоих глазах все приятны и обходительны. Мне ни разу не доводилось услышать, чтобы ты о ком-нибудь отзывалась дурно». Мне не нравится торопиться с осуждением кого бы то ни было, но я всегда говорю то, что думаю. Знаю, знаю, в этом-то и чудо — с твоим здравым смыслом не замечать чужой глупости и вздорности. Притязание на прямодушие — вещь самая обычная, с ними сталкиваешься на каждом шагу. Но быть прямодушной без притворства или задней мысли, видеть во всех только лучшее и кое-что добавлять от себя, а о дурном не упоминать — это только твое свойство». «Его сёстры ведь тебе тоже понравились, не так ли?» «А их манеры далеко уступают его манерам». «О, на первый взгляд, пожалуй. Но, побеседовав с ними, видя, что они обе очень приятные особы, мисс Бингли будет жить у брата, вести дом, и я очень ошибаюсь, если в ней мы не обретём очаровательную соседку». Элизабет ничего не ответила, но заверения сестры её не убедили. На ассамблее миссис Херст и мисс Бингли, судя по тому, как они держались, вовсе не искали доброго расположения своих новых знакомых. Элизабет, более наблюдательная и менее доверчивая, чем ее сестра, и чье суждение не было подсказано их любезностью, не заметила в них никаких достоинств. Собственно говоря, обе были светскими особами до кончиков ногтей приятными, если им ничто не досаждало, обходительными, когда считали нужным, но заносчивыми и самодовольными. Они не были обделены красотой, воспитывались в одном из лучших столичных пансионов, обладали состоянием в двадцать тысяч фунтов каждая, имели привычку тратить больше, чем того требовало благоразумие, вращались в самом избранном обществе, а потому во всех отношениях имели право себя ставить очень высоко, а других очень низко. Они происходили из почтенной семьи на севере Англии. Обстоятельства, которые запечатлелось в их памяти, много прочнее, чем то обстоятельства, что состояние их брата, как и их собственные, были нажито торговлей. Мистер Бингли унаследовал почти сто тысяч фунтов от отца, который намеревался обзавестись поместьем, но ему воспрепятствовала смерть. Мистер Бингли хотел того же и даже подумывал, на каком графстве остановить свой выбор однако теперь когда он получил свое собственное распоряжение прекрасный дом в купе с парком и прочим многие из знавших беззаботности его натуры полагали что он так и проживет в недорфилоде арендатором до конца своих дней предоставив обрести собственное поместье следующему поколению его сестрам не терпелось чтобы он стал настоящим помещиком но тем не менее мист бингли была отнюдь не прочь восседать во главе его стола в Нидерфилде. Да и миссис Херст, будучи замужем за человеком более светским, нежели богатым, склонялась к тому, чтобы считать дом брата своим домом, когда и заблагорассудится. Мистер Бингли достиг совершеннолетия всего за два года до того, как, последовав случайной рекомендации, отправился взглянуть на Нидерфилдский дом. Он взглянул на него, а затем на полчаса взглянул и внутрь. Ему понравились месторасположение и парадные апартаменты. Остальные достоинства дома, которые описал владелец, как будто не оставляли желать ничего лучшего, и он немедля его снял. Дружба между ним и Дарси была очень искренней, несмотря на полное несходство их натур. Бингли завоевал расположение Дарси мягкостью, открытостью души и уступчивостью, хотя эти качества были совершенно чужды характеру последнего, в котором он сам, казалось, не находил никаких недостатков. Бингли твердо полагался на дружбу Дарси и был высочайшего мнения о его суждениях. Проницательностью Дарси далеко его превосходил. Бингли вовсе не был глуп, но Дарси обладал острым умом. Притом он был высокомерен, замкнут и очень разборчив. А его манеры, хотя вполне светские, отличались сухостью. И в этом его друг имел перед ним большое преимущество. Где бы Бингли не появлялся, он незамедлительно располагал к себе всех присутствующих. Дарси же постоянно наступал кому-нибудь на ногу. Полное представление об их несхожести дает то, как они отозвались о Меритонской ассамблее. Бингли никогда в жизни не встречал более приятных людей и таких обворожительных барышень. К нему все были необыкновенно добры и внимательны. Никакой холодной светскости и чопорности он очень скоро уже чувствовал себя словно среди старых друзей. Ну а что до мисс Беннет, так невозможно вообразить ангела прекраснее нее. Дарси же, напротив, увидел сборище ничем не примечательных провинциалов, совершенно чуждых истинным понятиям о красоте и хорошем тоне. Он там никому не испытал ни малейшего интереса, никто не заслужил его внимания, ничуть не развлек его. Мисс Беннет он признал миловидной, но она слишком уж часто улыбалась». Миссис Херст и ее сестрица согласились с ним, но, тем не менее, она завоевала их расположение и продолжала им нравиться. Они сказали, что она, право же, душечка, и они не прочь узнать ее поближе. А посему мисс Беннет осталась душечкой, и их брат счел, что это дозволяет ему думать о ней так, как он пожелает.